«Надо найти источник этой странности и остановить его». Вместе с Рораном Лепис пробиралась через лес. Ей хотелось взять и краса, который мог сыграть роль боевой единицы в данный момент, но тогда было непонятно, что делать с Анжи и остальными, на которых распространялось влияние происходящего здесь. Их нельзя было бросить, но и нести трех бессознательных людей было практически равносильно самоубийству, если что-то случится. В итоге Лепис сказала красу защищать девушек, а сама вместе с Ророном, точнее, сына и пошла через лес. На деле у не хватало силы, и Сэна могла поспевать зашедший впереди Лепис. Э, Сестренка, хватит звать меня сестренкой. Лепис не дала ей договорить, остановилась и обернулась. Она посмотрела в лицо Сэне и увидела обиду и смущение. «Мне нельзя называть тебя сестренкой? Нет, думаю, ты можешь так меня называть, Сэна. Вот только ты выглядишь как господин Ророн. «Мне неуютно, когда мечник, который крупнее меня, называет меня сестренкой. Она снова стала говорить, как и всегда. Девушка и сама это не заметила, когда озадачно обратилась к Сене. «Но, сестренка, я не могу говорить как братик». «Не могу тебя заставить, но хоть попробуй». То ли это обескураживало, то ли снижало мотивацию, но сейчас для Лепис большей проблемой, чем все происходящее здесь, было именно обращение Сены. Если с этим ничего не сделать... Она вряд ли сможет справиться с происходящим. Мне попробовать, прошу. От этого напрямую зависит мое состояние. Тогда э, госпожа Лепис, думаю, нам надо кое-что сделать до того, как мы разберемся с источником проблемы. Хоть и не уверена, сына смогла сказать, как того желал Лепис, благодаря поддержке девушки. Вообще Рорн обращался к ней без госпожи, потому и это ее не устраивало поэтому Лепис не могла не думать о том, чтобы отказаться и от этой части. «Пропавшие жители и солдаты. Если мы не найдем их и не сделаем с ними что-нибудь, то даже если обнаружим источник, нам будут мешать, верно?» «Не думаю». Лепис сразу же отбросила предположение сцены Девочка сдачно склонила голову, понимая, что для немедленного ответа должны быть основания, а Лепис объяснила. все это странно, но не думаю, что что-то чем-то управляет», Какой бы ни была текущая ситуация, мне не кажется, что нечто может направить куда-то жителей и солдат. Это ведь духовное влияние. Почему ими не могут управлять? Сана по-своему расследовала этот инцидент. Сейчас хозяин, Роран, стал абсолютно бесполезен. И теперь ради собственной безопасности и восстановления хозяина она изо всех сил работала, и сына говорила, что инцидент с деревней и нападением на солдат в лесу – все это связано духовным влиянием. Потому она и думала, что подчиненными жертвами могут управлять, но Лепис сказала, что это не так. Не думаю, что это систематическое духовное загрязнение с подчинением, Получая, сказала Лепис, следовавший за ней Сэне. Если это подчинение, то она не системное, и все это кажется до глупости бесполезным. Если действия были хаотичными, то никакого подчинения быть не могло. Раз же это подчинение, то люди не будут вольничать, и будет странно, если они не будут действовать по какому-то заданному шаблону. Прежде чем появилась сцена, Лепис видела, как Роран сопротивлялся чему-то. Пусть у него и не вышло справиться, но было сложно поверить, что им мог кто-то управлять в таком состоянии. «Значит, что-то порождает безумие? Разве информация об этом не осталась, господине Роране?» Лепис рассчитывала хоть на что-то, но сцена покачала головой. «Я редко синхронизирую чувства с братиком. Перед заменой я испытала в нем смятение, но так и не поняла, что это было за состояние». Вот как. А я-то на что-то надеялась. Надо проверить догадку. «Ты уже что-то придумала?» Когда Лепис сказали это, она горделиво выставила грудь. Роран бы что-нибудь ответил на такой жест. Вот только сейчас перед девушкой была сцена в его обличье. Она просто смотрела на Леписа, ждала дальнейших слов. А то еще какое-то время хвастливо постояла, а потом, смирившись, вздохнула. «Нелегко с тобой». «А? А? Я что-то не так сделала?» «Господин Рорен бы сказал, что нечем гордиться, и так все ясно. Или просто сказал, что я зря хорохорюсь». «Прости, госпожа Ляпис. Я буду стараться». Воодушевленно сына сжала кулаки, но в исполнении Рорена действие было жутким. «Ладно, исходя из поведения госпожи Анджи, могу сказать, что безумие носит сексуальную подоплеку. «Сексуальную?» Мужчина бросается на симпатичную женщину, желая провести с ней ночь Или женщина жмётся к мужчине, желая, чтобы он набросился на нее, или собираясь наброситься самостоятельно. Лепис дала простое объяснение ничего не понимавшей сцене, но после вопроса девочки девушка застыла. «Госпожа Лепис, ты тоже хочешь это сделать?» «Думаю, сейчас неподходящее время для этого разговора». После такого невинного вопроса Лепис смогла только уклониться от него. Сейчас она злилась на себя за то, что не смогла сразу же подобрать какой-нибудь удачный ответ, И теперь ее щеки пылали от того, что дурочкой ее выставила девочка, которая была куда моложе. В общем, это не столько половое влечение к кому-то, сколько просто похоть. При том, что были линии обжорства, можно представить, что послужило причиной. «Госпожа Лепис, ты в порядке? Ты почему-то покраснела». «В общем, ладно. Жители деревни и солдаты не нападут на нас, потому оставим их». Лепис говорила громко и настойчиво, Сана же не собиралась лезть дальше и просто кивнула. «Значит, правильнее всего искать источник». «А, но, госпожа Лепис, довольно сложно говорить о таком». «Что? Может, и сложно говорить о таком, но информация-то важная. Говори понятней». Лепис подумала, что сложности у них именно с пониманием информации, но сыну указала на лес и сказала. «Просто нас окружили». А? Быть не может». После этих слов Лепис стала в спешке осматриваться по сторонам. Лепис думала, что их никто не видит и не слышит, А тут из-за деревьев стали появляться ничего не соображавшие тени и окружать их. И девушка заметила это только сейчас. «Да что ж такое?» сестра. Э, «То есть госпожа Лепис?» «Постарайся!» «У всех есть право на пару ошибок!» «Из меня все силы уходят, когда ты так говоришь!» «Ладно, всё!» «Вот на них я свой стресс и выпущу!» С чувством обречённости Лепис сжала правый кулак. Сана подумала, что они не будут убегать и станут прорваться силой. Взялась за рукоять меча и попробовала поднять его. Натренированные руки Рорена могли сделать это без проблем, вот только технически Сэна не знала, как это делается, хотя думала, что достаточно будет просто махать им, чтобы не подпустить врагов. «Пока братик не вернется, я вам даже пальцем не позволю тронуть госпожу Лепис». Разгоняя воздух, Сэна взмахнула мечом, и увидев фигуры, появившиеся из-за деревьев, она задержала дыхание. Тоже относилась и к Лепис. Кажется, она тоже затаила дыхание, стоя рядом. Из-за деревьев появились человеческие тени, их было около двух десятков, но главной проблемой была их внешность. «Почему?» — сказав лишь это, Лепис замолчала. Что было ожидаемо? Из-за деревьев выходили люди, все это были мужчины, на них была деревенская одежда или военная форма, с верхней одеждой проблем не было, а вот нижней не было вовсе то есть перед глазами вихлялось то, что нельзя было видеть. От удивления Лепис потеряла дар речи, а сына держала меч одной рукой, а другой прикрывала глаза. «Госпожа Лепис, что вообще происходит? Хоть ты и спрашиваешь, это ведь все от влияния похоти? Неужели после этого на них штаны совсем не держатся?» «Что делать? Я не могу сражаться, когда такое перед глазами!» Сэна была молодой леди, так что глупо было просить ее сражаться, когда перед ней голый мужчина. Да и сама Лепис не была уверена, смогла бы сохранить спокойствие, если бы даже Роран внезапно нанес такой удар. «Отступаем! Надо восстановить наше моральное состояние и позицию!» «Поняла! Стратегическое отступление!» Это было не отступление, а самый настоящий побег, но когда решение было принято, Лепис действовала невероятно быстро. Она использовала духовную силу, пробила оцепление и, схватив Сену за руку, побежала.